Конечно, Гончаровский Петр Адуев, будучи персонажем реалистического произведения, не поддается полному отождествлению с пушкинским демоном или гетовским мефистофелем, изображенными в плане сверхреальным. В самохарактеристике дядюшки – не демон, ни ангел, а такой же человек, как и все – есть, как говорится, сермяжная правда. И все же он далеко не такой же человек, как все – Уже потому хотя бы, что по собственному признанию, верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и прескверное. Но ведь верить в зло значит исповедовать зло, быть его агентом. Функция искусителя, то есть лица, прекрасно знающего ресурсы зла и умеющего при случае ими пользоваться, в Петре Адуеве просматривается невооруженным глазом. Эта функция в романе остается, если даже представить, что мифологическое обоснование напрочь исключено из его текста. Уберется лишь демонический ореол, окружающий фигуру дяди, утратится некоторая идейность его акций. Но соблазнитель останется соблазнителем и в сугубо бытовой, вне мифологической обстановки. Тургеневский-Базаров мог бы позавидовать той научной образности, с помощью которой Петр Адуев объясняет племяннику суть любви как действие электричества. Влюбленные все равно, что две лейденские банки. Оба сильно заряжены, поцелуем электричество разрешается, и когда разрешится совсем, прости, любовь, следует охлаждение. Но Петр Адуев осознает свой приоритет искусителя и, так сказать, в метафизическом смысле. Недаром и говорит сознанием дела. Садама и Евы одна и та же история у всех с маленькими вариантами. И недаром на реплику у племянника Адски холодно рассуждаете о любви, отвечает. Адски холодно? Это ново. В аду говорят жарко. И вспомнится невольно старинные слова. Невозможно не прийти с но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный Жернов, Повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Привлеченный Гончаровым мифологический материал, в горячке первых впечатлений от романа не обратил на себя ничего внимания. Это было естественно попав в самое перекрестие критической полемики сороковых годов, обыкновенная история прежде всего побуждала к обсуждению актуальных, сиюминутных, общественных и литературных проблем побуждала к спорам, будучи сама построена как роман острых идейных противостояний. Особое желание спорить вызвало у критиков фигура дяди, ее место в романе – отношение самого автора к этой фигуре. «Автор не привлек нас к этому характеру ни одним великодушным поступком его», писала булгаринская «Северная пчела». «Повсюду виден в нем, если не отвратительный, то сухой и холодный эгоист», Человек почти бесчувственный, измеряющий счастье человеческое одними лишь денежными приобретениями или потерями. Рецензент делал вывод, что у автора чувствуется сильнейшее желание доказать, что все порядочные люди должны походить на Петра Ивановича, тогда как Петр Иванович – машина, мастерски слепленный автомат, а не живой человек». По убеждению рецензента, Гончаров поставил перед собой задачу с помощью дяди Резанера опошлить всякое сердечное движение Александра, всякий порыв чувств его, столь свойственные и извинительные молодости. Позиция писателя намеренно отождествлялась жизненными принципами Адуева-старшего. К сожалению, с подобным же крайним суждением выступил позднее и критик куда более проницательный. Аполлон Григорьев. И любовь, и мечтательность, писал он о романе в журнале «Москвитянин», и вообще все то, что мешает нашей жизни делаться сухою, пошлую и не допуская человека сделаться машиною, осмеяно очень искусно. Поставив знак равенства между писателем и его одиозным персонажем, критик уже не стесняет себя в выборе фельетонных аттестаций бюрократическая практичность, резонерский реализм Гончарова и так далее. Чем вызваны эти полемические преувеличения? Как известно, верный рыцарь романтизма Аполлон Григорьев неутомимо воинствовал против всякого проявления обездушенности, заземленности, против практицизма и рационализма в общественной жизни и в литературе. В обыкновенной истории он усмотрел только расправу над беззащитным романтизмом. Если автор развенчал племянника, следовательно, он на стороне дяди. Такое мнение подкреплялось и тем фактом, что сразу же по выходе романа «В свет» этой расправе изо всех сил рукоплескал идеологический противник Григорьева – Виссарион Белинский. На оценке Гончаровского романа последним следует остановиться подробнее. Белинскому роман действительно представлялся страшным ударом по ненавистному романтизму. Тому самому романтизму, в волнах и туманах которого критик сам в свое время, и совсем еще недавно, достаточно поплавал. Как понятно, это всегдашняя бурная реакция Белинского на то, что разлюбленно отринуто. Вчерашний кумир обязательно должен быть повергнут, чтобы не послужил никому к соблазну. Кумиры отступали в тень один за одним. Боготворимый и затем преданный анафеме Гегель. Любовь, а затем резкое охлаждение к Николаю Васильевичу. Кажется, почти уже на очереди и сам Пушкин. О романтиках и говорить нечего. Вычерный Бенедиктов, превыспренний Марлинский. Здесь истоки энтузиазма, с которым Белинский встретил обыкновенную историю. Она как будто блестяще подтверждала, что его теоретический скачок через пропасть романтизма не каприз литературного гурмана, а предвидение. Нужна новая ступень взрослеющей письменности, мужающего общественного сознания. Необходим в литературе и в жизни новый, дельный человек. Такой, который бы приносил практическую пользу, был способен к тяжелому и продолжительному труду. И в обыкновенной истории, по мнению Белинского, такой человек есть. Но, в отличие от других рецензентов, Белинский не настолько увлечен своей концепцией, чтобы считать Адуева-старшего рупором идей автора. Гончаров вообще никому из героев не передоверяет своих идей, ибо, по тонкому замечанию критика, не относится к писателям мысли публицистического темперамента, таким, например, как Герцен. Он олицетворяет собою поэта-художника и больше ничего. Его герои говорят сами за себя, а не от имени автора. Он следит за их спорами и столкновениями со стороны, не вмешиваясь. Здесь Белинский гораздо ближе к истине, чем Григорьев, с его тезисом о резонерском реализме Гончарова. Метод автора обыкновенной истории, по Белинскому, есть реализм объективного отношения к героям. Писатель дает им возможность высказать в полный голос свое содержание. Он не корректирует эти голоса, не приукрашает и не утрирует их, не впадает в наставнический тон. Благодаря этому читатели-критик вправе выбрать, предпочесть один голос другому или другим, то есть судить и извлекать нравственные следствия. Белинский предпочитает голос Адуева-старшего, хотя, по его мнению, этот герой романа эгоист, холоден по натуре, не способен к великодушным движениям, но у него остается тьма преимуществ перед своим антагонистом.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 Антиромантическая установка позволяет критику решительно сдвинуть аду его старшего в сторону положительности. За этим маневром, как бы скрыт упрек романисту: ему, а не критику, следовало бы очистить голос этого героя от компрометирующих ноток. В нынешнем же виде образ не вполне достаточен для целой апологетики. При анализе заключительных страниц романа Беринский выводит свои упреки на поверхность, оформляет их в виде жесткого вывода. Финал повествования, по его мнению, фальшив. Чтобы лучше уяснить характер претензий критика, восстановим в памяти события эпилога обыкновенной истории. Пройдя многолетний курс послушничества у своего дядюшки, научившись самостоятельно устраивать свою карьеру и фортуну, любимое понятие Адуева-старшего, племянник наконец-то полностью врастает тот идеал делового человека, который когда-то при первых встречах набросал перед ним родственник. Как он переменился, как пополнел, оплешивил, как стал румян, с каким достоинством он носит свое выпуклое брюшко и орден на шее. Он женится на богатой невесте, триста тысяч приданного, и к ним еще пятьсот душ. «Я иду наравне с веком. Ты моя кровь, ты, Адуев», — гордо торжественно восклицает дядя. Но это его гордость, заметим, лишь мгновенный порыв. В остальном же ему как-то очень и очень не по себе при виде племянника. Вообще с дядей творится в последние времена что-то несообразное. Его со дня на день должны были представить в «Тайные советники», а он взял да и подал в отставку. В долгой многолетней борьбе отстранил двух компаньонов, стал единоличным хозяином стеклянного и фарфорового завода. И вот хочет продать предприятие. Странную трещину дает и его разумный брак с Лизаветой Александровной. «Нет, тут не измена, не взаимное охлаждение, тепла никогда и не было» а что-то совсем противоположное, Петру Ивановичу неведомое. Узнав от доктора, что его жена серьезно больна, он вдруг начинает чувствовать необычное для себя раскаяние. Ведь это он своим бездушно ровным отношением к ней, тиранией и рационализма довел супруга до угнетенного состояния. И теперь, неслыханное дело, он ловит себя на том, что начинает... «Любить жену». Словом, будто с цепи сорвался Адуев-старший. И все полетело: Служба, завод, головные принципы. «Я не хочу жить одной головой». Это не каприз, не минутная расслабленность, а самый настоящий нравственный кризис, за которым может последовать и нравственное перерождение. Не мудрено, что, глядя теперь новым взглядом на племянника, ставшего его образцовым двойником, Петр Иванович не может не ужаснуться. Ведь это все равно, что смотреть в зеркало на самого себя, обрюкшего, выцветшего. Племянник дорос до дяди, но дядя уже почти перерос себя. Недавние антагонисты на миг совпали в одной плоскости, чтобы вновь драматически оттолкнуться друг от друга. Возраст юности, окончательно увянув в племяннике, неожиданно вспыхивает отраженным светом в стареющем дяде. Казалось бы, ситуация не только вполне правдоподобная, но и заурядная, обыкновенная. Типичная диалектика возрастных превращений. На каждом шагу такое происходит. Считая, однако, метаморфозу племянника и дяди неправдоподобной, Белинский предлагает для Александра Адуева иную итоговую ипостась. Ему лучше заглохнуть в деревенское дичи, в апатии, или сделаться мистиком, фанатиком, сектантом, или лучше, естественнее, сделать его славянофилом. Как видим, отношение великого критика к роману двойственное. Белинский страстно приветствует обыкновенную историю, но тут же и порицает автора за безразличие к решающим итоговым поступкам его героев. Страшный удар по романтизму вышел бы куда сильней. Оставь автора своего мечтателя коснеть в каком-нибудь захолустье. Но не будем забывать о второй стороне медали, которую критик из полемических соображений оставил без рассмотрения. Роман есть еще удар, причем не менее страшный, и по рационализму, по практичности буржуазного пошиба. Можно утверждать, что в русской литературе XIX столетия обыкновенная история – одна из первых художественных реакций на явление нового социального феномена – буржуазного сознания. Романист уловил тенденцию общественного сдвига куда точнее и своевременней, чем многие его современники, которые еще питали иллюзию насчет деловых качеств нарождающегося в России сословия. Атрибуты буржуазности под пером Гончарова – выявились как некий новый возраст общественного самосознания. Актуальные проявления этого возраста в обыкновенной истории многообразны и ярки. Но проблема возраста в романе, поставлена и в более широком плане, в плане вечных, неизменно актуальных, неснимаемых вопросов человеческого существования. «Детство, молодость, зрелость, старость» Таково четырехчленное деление человеческой жизни, известное еще со времен античности. Давно известная философия возрастов, по которой смежные возрасты тяготеют к противостоянию, отделенные друг от друга детство, молодость, старость, наоборот, ищут союза и сближения. Как и всякое обобщение, эта модель возрастных отношений далеко не всегда соответствует конкретным жизненным ситуациям, но все же опыт житейский показывает, В идейных, психологических, бытовых противоборствах очень часто за пестротой внешних проблем скрыта еще и проблема возраста. Обыкновенная, правда же, обыкновенная история. Зрелый муж раздражен молодым человеком, то есть возрастом, в котором сам еще недавно находился. А юноша, в свою очередь, обескуражен содержанием возраста, в котором пребывает дядя. Но остаться навсегда юным невозможно. «Увы», — вздыхает Александр, — «кончается молодость, и начинается пора размышлений, поверка и разборка всякого волнения. Пора сознания». Таков закон жизни. Стоит опять вспомнить Пушкинское. «Блажен, кто с молоду был молод». «Но и блажен, кто вовремя созрел». Но для того, чтобы так думать и чувствовать, какое же нужно понимание сути того и другого возрастов? Какое сердечное внимание к их правдам? Попробуем еще раз вместе с Александром Адуевым пристальнее всмотреться в облик его оппонента. Что такое для молодости зрелый возраст? Самоуверенность, постоянное лицедейство, набор принципов при отсутствии живых идеалов, голый расчет и фальш во всяком деле – полная бездуховность и мертвящий цинизм, предельная сосредоточенность на материальной выгоде, облеченная в блеск и лоск наружной отутюженности. И вот стоит зрелый муж, неколебимо, как памятник самому себе. Поглядите, мол, на нас, мы своего добились, мы знаем секрет жизни, и вам, если хотите, раскроем его, а не хотите, так все равно придете к нам на поклон, просить помощи, той самой, материальной, от которой вас так благородно корчит и воротит. И мы вам ее окажем. Мы вовсе не такие бессердечные и жестокие люди, как вы думаете. Естественно, в таком собирательном представлении молодости о зрелости многое чересчур сгущено, но все же нет дыма без огня. В еще более сгущенном, концентрированном виде предстается страница обыкновенной истории «правда взрослого возраста». Молодость неуравновешена, несправедлива, неблагодарна. Сколько диких идей, сколько спесей самомнения, каждый день новые изобретения и прожекты, открытие давно открытого, упрямое посягательство на переустройство всей Вселенной в один присест. Заклинательные крики о любви, дружбе, свободе, при полном почти неумении любить, дружить, пользоваться благами свободы. Ох уж эти молодые люди, пьяные сердцем и нетрезвые умом, ну ко всем лезущие в учителя. И уж, конечно, мир принадлежит им, только им, никому больше, другие и заикнуться не смей. И все-таки, и все-таки... Да чего же каждому человеку и всему человечеству не хочется взрослеть? Да слез не хочется. И всякий вздыхает в тихомолку. О, как бы остаться навсегда молодым. И сорокалетний муж, и старец в бессонные часы грезят о вечной юности. И философы вздыхают о детстве человечества. И грешники плачут об утраченном рае. И ветхие старухи берут на руки детей и играют с ними в святые игры детства. И неизбывный инстинкт всего живого — рожать и рожать, чтоб земля молодела и молодела. И этот вечный призыв — будьте как дети. Чудесная и необыкновенная жизнь заключена в рождении детяти, в Рождестве. А взрослеть и угасать сердцем, какая, повторим, грустная, И обыкновенная история. В марте 1847 года Белинский пишет Василию Боткину. «Повесть Гончарова произвела в Питере фурор, успех неслыханный. Все мнения слились в ее пользу. Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать, личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства» от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нет и признаков труда, работы. Читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерский изустный рассказ. Я уверен, что тебе повесть понравится. А какую пользу принесет она обществу? В этом отзыве с тех пор включаемым почти в каждую монографию о Гончарове, есть один любопытный анахронизм. Белинский называет обыкновенную историю «повестью», хотя, конечно, ему известно, как сам автор определил жанр своей вещи. Роман в двух частях. Но «повесть» в устах Белинского вовсе не знак преуменьшения, пренебрежительности. Просто в литературном лексиконе эпохи, уточним, В русском литературном лексиконе слово «роман» еще не совсем привычное сравнительно со словом «повесть». И не случайно. Идет 1847 год, а чистого романа в России еще не существует. Есть романы исторические, авантюрные, есть пушкинский роман в стихах, есть лермонтовский многожанровый «герой» и Гоголь совершенно справедливо не называет свои мертвые души романом. А вот беспримесного, жанрово выдержанного, обыкновенного романа о современном человеке, его любви, его общественных поступках, его успехах и разочарованиях в России еще не было. И вот в 1847 году он, кажется, появился. И это для всех так неожиданно, что даже крупнейший критик эпохи по инерции еще именует его в письме «повестью». В обыкновенной истории уже есть то, что определит облик русского классического романа XIX века. Мощный заряд идейности, напряженное искание истины, устремленность к разрешению главных вопросов человеческого существования – Все, что составит характерность и силу романов Достоевского, Толстого, Лескова, Тургенева, наконец, самого Гончарова, автора Обломова и Обрыва. Противоборство идей, идеалов, жизненных принципов, символов веры, доктрин и страстей. Все это намечено и отчасти осуществлено уже в обыкновенной истории.